Глава пятая. Терпенье и труд — все перетрут. Из дневника Ариетты, 25 августа. Сначала, по-видимому, они просто бежали, но никуда глаза глядят, а как раз туда, куда надо, вверх по склону холма, где росла Азалия, и где, как давно это было, Ариетта впервые встретила мальчика, а затем по вершине, поросшей густой травой. «Как они пробрались там, — частенько говорила потом Хомеля, — она не может ума приложить. Сплошной чистоколы стеблей и насекомые». Ей в голову не приходило, что на свете так много разных насекомых. Одни неподвижно висели, прицепившись к чему-нибудь, другие проворно бегали туда-сюда, третьи, эти были хуже всех, смотрели в упоры, не трогались с места, а затем, все еще не спуская с вас глаз, медленно пятились назад. «Казалось», — говорила Хомеле, — что сперва они вознамерились вас укусить, а потом передумали, но не из доброты, а из осторожности. «Злющие», — говорила она, — «вот они какие были! Да, злющие, презлющие». Пока пробирались между стеблями, под Хомер и Аретта чуть не задохнулись от цветочной пыльцы, которая облаком сыпалась на них сверху. То и дело на их пути вставали обманчиво сочные колышущиеся листья с острыми краями, которые резали руки. Они скользили по коже нежно, как смычок по струнам скрипки, но оставляли кровавый след. Не раз им встречались высохшие узловатые стебли, о которые они спотыкались и падали головой вперед, и частенько не на землю, а на похожие на подушку растения с серебристыми, тонкими, как волос, шипами, уколы которых причиняли жгучую боль, высокая трава. До конца жизни она преследовала хомели в самых страшных снах. Чтобы попасть в сад, им надо было пробраться сквозь живую изгородь из берючины. Мертвые листья под темными ветвями и гниющие сморщенные ягоды, среди которых, утопая в них чуть не по пояс, они прокладывали путь, а кругом под живыми листьями, шуршавшими над головой, влажная духота. И здесь тоже были насекомые. Переворачивались на спину, или внезапно подпрыгивали, или коварно ну ползали прочь. Дальше по саду идти было легче. Здесь все лет гуляли куры, и в результате, как обычно, осталась голая, вытоптанная земля цвета лавы без единой травинки. Ничто не заслоняло дорогу. Но если добывайкам было хорошо видно, то и их самих было видно не хуже. Фруктовые деревья стояли далеко друг от друга. За ними было трудно укрыться, и любой, кто выглянул бы из окна, вполне мог удивленно воскликнуть, «Что это там такое движется в саду? Как вы думаете, там у второго дерева справа будто листья под ветром». Но сейчас нет никакого ветра. Скорее, это напоминает бумажку, которую тащит на нитке. И на птиц не похоже, те скачут в разные стороны. Вот какие мысли проносились в уме пода, когда он уговаривал Хомили идти дальше. — Не могу я, — со слезами говорила она, — мне надо присесть, хоть на минуточку. Ну, пожалуйста, пот. Но он был непреклонен. Подхватывая ее под локоть и подталкивая вперед, говорил, — посидишь, когда доберемся до леса. Рето возьми маму под руку с той стороны и не давай ей останавливаться. Когда, наконец, очутились в лесу, добывайки бросились на землю у самой тропинки слишком устали, чтобы искать боль. Укромный уголок. Ах ты, боже мой! То и дело повторяла Хомеля, но скорее по привычке, и по ее выпучканному землей лицу и блестящим темным глазам по таретте видели, что она вовсю шевелит мозгами. И то, что она держала себя в руках, они тоже видели. Другими словами хомили вовсю старалась. «Ни к чему так бежать», — сказала она, наконец, немного отдышавшись. «Нас никто не заметил. Они верно думают, что мы все еще там, под полом, словно в ловушке». «Я не так в этом уверена», — сказала Ариетта. «Когда мы поднимались на холм, в кухонном окне мелькнуло чье-то лицо. Похоже, это был мальчишка. А в руках он держал какое-то животное. Похоже, кота». — Если бы нас хоть кто-то заметил, — возразила хомили они бы уже давно кинулись в погоню, вот что я тебе скажу. — Верно, — согласился Спот. — Но в какую сторону мы теперь пойдем? — спросила хомили оглядываясь и не видя ничего, кроме деревьев. На щеке у нее была большая царапина, волосы растрепались и торчали во все стороны. — Пожалуй... «Сперва разберем поклажу», — сказал пот. «Давайте посмотрим, что мы захватили с собой. Что у тебя в мешке, Арета?» Девочка развязала мешок, который спешно собрала два дня назад на случай крайней необходимости, как раз такой, как сейчас, и принялась выкладывать вещи на дорожку. «Чего там только не было». Три металлические крышечки от пузырьков с пилюлями, все разного размера, так что аккуратно вкладывались одна в другую. Довольно большой огарок свечи, и семь восковых спичек, смена нижнего белья и шерстяная фуфайка, связанная хомеле на тупых штопольных иголках из распущенного на нитке многорастирного носка. И, наконец, главные сокровища ред, карандашик снятые из бальной программки и записная книжка ⁇ Календарь ⁇ с пословицами и поговорками, в которой она вела дневник. «Но зачем тебе понадобилось тащить ее с собой?» проворчал подкидая кидая взгляд на тоистый флянд, в то время как вытаскивал свои пожитки. Затем же подумала про себя Ретта, глядя на вещи, которые вынимал отец. Зачем ты сам взял сапожную иглу, молоток, сделанный из язычка электрического звонка, и моток шпагата? У каждого свое увлечение, каждому нужны орудия своего ремесла, а ее собственным увлечением была литература. Помимо сапожных принадлежностей, под взял из дому половинку ножниц, осколок лезвия от безопасной бритвы, обломок детского лобзика, бутылочку из-под аспирина с завинчивающейся крышкой полную воды, небольшую скрутку тонкой проволоки и две стальные шляпные булавки, одну из которых, ту, что покороче, дал сейчас хомили. Поможет тебе забираться наверх. Возможно, часть пути нам придется идти в гору. Хомеля взяла с собой вязальные иглы, остаток нераспущенного носка, три куска сахара, палец от лайковой перчатки, набитый смесью соли и перца и завязанный крепко-накрепко ниткой, несколько кусочков сухого печенья, маленькую жестяную коробочку, в которой когда-то держали граммофонные иглы, где теперь был чай, брусочек мыла и зеркальце. Вот хмуро осмотрел всю эту разнокалиберную груду и сказал, «Вполне вероятно, что мы взяли не то, что надо, но теперь ничего не попишешь. Платить все обратно, нам пора двигаться. Это ты хорошо придумал, Аретто, засунуть крышку в крышку. Пожалуй, будь их побольше, хоть на одну-две, не повредил бы». «Но ведь нам только надо добраться до барсучьей норы», — принялась оправдываться рета. «Я хочу сказать, ведь у тети Люпи все, наверное, есть. Ну, всякая там кухонная утварь и посуда лишняя кастрюля еще никому никогда не помешала», — сказала Хомеле, запихивая обратно остаток носка и завязывая мешок куском синего шелка для вышивания. «В особенности, если живешь в барсучьей норе». «А кто сказал, что твоя тетя Люпи вообще там? Я думала она потерялась, заблудилась или еще что в этих полях». «Вполне возможно, что уже нашлась», — сказал пот. «И ведь прошло около года. Не так ли с тех пор, как она ушла из дома?» «Так или иначе», — добавила Ретта, — «кастрюлю она с собой вряд ли взяла». «Никогда не могла понять», — сказала Хомеле, вставая из земли и проверяя, не слишком ли тяжелый мешок. «И никогда не пойму, кто бы что ни говорил, что ваш дядя Хендриле нашел в этой гордячке и воображали Люпи. Хватит, сейчас не время косточки перемывать». он тоже встал и, повесив свой походный мешок на шляпную булавку, перекинул через плечо, затем окинул жену и дочь внимательным взглядом. — Ну, у вас все в порядке? — И не скажешь, положа руку на сердце, — добавила Хомили, что она злая, но уж больно нос дерет. — Как ботинки? — спросил пот. Не жмут? — Пока нет, — сказала хомили А как ты, дочка? — У меня все в порядке, — откликнулась Ретта. — Перед нами... — Долгий путь, — сказал Пут. — Торопиться мы не будем. Пойдем потихоньку, но без остановки. И ворчать тоже не будем, ясно? — Да, — сказала Арета. И глядите в оба, — продолжил инструктор шпот в то время как они уже шли по тропинке. — Если увидите что-нибудь опасное, делайте то же, что и я, и быстро, поняли? Только не разбегаться по сторонам и не визжать. «Да знаю я все это!» — буркнула Ретта, прилаживая на спину мешок и двинулась вперед, словно хотела, чтобы до нее не долетали слова отца. «Ты думаешь, что знаешь!» — заметил пот ей вслед. «На самом деле ты совсем ничего не знаешь и не умеешь прятаться, как и твоя мать. Это требует тренировки. Это, если хочешь, искусства «Как это? Не знаю!» — возмутилась Ретта. «Ты же мне рассказывал!» Посмотрев в сторону, в темные глубины зарослей куманики возле тропинки, она заметила огромного паука, словно повисшего в воздухе. Паутины, видно, не было. Паук, казалось, смотрел прямо на нее, и Ариэта, ничуть не испугавшись, смерила насекомое вызывающим взглядом. «За пять минут всего не расскажешь», — твердил свой пот. «Всему учиться надо на собственном опыте. То, о чем ты узнал в тот день, когда я взял тебя наверх добывать, даже не азбука в нашем деле. Просто чему-то тебя научить попросил, твоя мать. И видишь, куда это нас привело. Перестань, пот». Отдуваясь и пыхтя, потому что шли слишком быстро, сказала Хомили. К чему вспоминать прошлое? Но именно это я и хочу сказать, возразил Пот. Прошлое есть опыт. На прошлом учишься. «Понимаешь, когда идешь добывать, но ты занимался этим всю жизнь, у тебя огромный опыт, а Риэта поднялась наверх всего один раз, это я и хочу сказать!» — рассердился пот, приостанавливая чтобы хомили могла его догнать, и упрямо продолжил. «Именно это!» — Если бы она знала хотя азы умение прятаться, берегись! — раздался резкий возглас Ретте, опередивший их на несколько шагов. Послышался нарастающий шум и громкое хриплое карканье, их покрыла большая тень, и внезапно на тропинке остался один пот, лицом к лицу с огромной черной вороной. Птица, не мигая, смотрела на него злобно, но немного опасливо. Кривые когти были слегка подвернуты внутрь, большой клюв приоткрыт. Пот, замерев на месте, тоже не сводил с нее глаз. Сейчас он был похож на короткий толстый гриб, выросший вдруг на тропинке. Огромная птица повернул голову на бок и с любопытством уставилась на пода другим глазом. Он не двигался и по-прежнему пристально смотрел на нее. Ворона издала тихий горловой звук, похожий на бленье, и удивленная сделала шаг вперед. Пот по-прежнему не двигался. Ворона сделала один косой прыжок, второй, и тут все с тем же неподвижным лицом пот заговорил спокойно, вполне дружелюбно. «Убирайся туда, откуда пришла. И, пожалуйста, без глупостей. Нам это ни к чему, косолапая ты. Вот что я тебе скажу. Я раньше не замечал, что вороны косолапые. Выпилилась на меня одним глазом и голову на бок свернула. Верно, думаешь, от красиво? А вот и нет. При таком-то ворона застыла на месте». Каждая линия ее оцепеневшего тела выражала теперь не любопытство, а полнейшее изумление. Она не верила своим глазам. И вдруг пот закричал, делая к ней шаг. «Прочь отсюда! Убирайся! Кыш!» И огромная птица, бросив на него безумный взгляд, испуганно каркнула и поднялась в воздух, хлопая крыльями. Пот вытер лоб рукавом. Из-под листа на перстянке выползла Хомель, все еще бледная и дрожащая, и тяжело дыша проговорила. «Опот! Это просто чудо! Ты настоящий герой!» Ха, «Это совсем не трудно! Главное, держать себя в руках!» «Но она такая, огромная!» — воскликнула Хомель. «Когда они в воздухе, даже представить трудно, что они такой величины!» «Величина тут ни при чем. Они боятся, когда с ними говорят». Он увидел, как Ариета выбирается из пустого пня и отряхивает платье, а когда она тоже посмотрела на него, отвел глаза. «Ну, пора двигаться!» арет улыбнулась, после секундного колебания подбежала к отцу и обвела руками его шею ну это уже зря еле слышно проговорил пот явно довольный ах воскликнула Ретта, прижимаясь к отцу ты заслужил медаль за отвагу «Я хочу сказать, ты не растерялся перед этой вороной». «Нет, девочка», — возразил Пот. — «ты вовсе нет это хотела сказать. Ты хотела сказать, что я ее прозевал, что она поебала меня врасплох в то самое время, когда я рассуждал о том, что надо всегда быть на чеку». Он похлопал ее по руке. «Но в главном ты права. Мы действительно не растерялись. Вы с мамой не потратили ни одной лишней секунды, я вами горжусь». Отпустив ее руку, он закинул мешок за спину и, обернувшись, внезапно добавил ⁇ Но в следующий раз не прячься в пень! ⁇ Он может быть пустым и в то же время полным, если ты меня понимаешь, и попадешь из огня в полымя Они шли все вперед и вперед, не сходя с тропинки, проложенной рабочими, когда те рыли ров для газопровода. Тропинка вела через пастбище, постепенно взбираясь вверх. Так они миновали два луга, проходя без труда под нижней перекладиной любых накрепко запертых ворот и осторожно пробираясь между высохшими на солнце следами от коровьих копыт. Следы были похожи на кратеры. Края у них осыпались, и один расхомили, покачнувшись под тяжестью ножа, оступилась и, и оцарапала колено. На третьем лугу газопровод пошел влево, и Пот, увидев далеко впереди перелаз через живую изгородь, решил, что они могут спокойно оставить газопровод и идти дальше по тропинке у изгороди. «Уже недолго осталось», — произнес он успокаивающе, когда Хомеле стал умолять, чтобы он дал им немного отдохнуть. «Но останавливаться нам нельзя. Видишь, он тот перелаз. Мы должны прийти к нему до захода солнца». И они потащились дальше. Для Хомели этот последний отрезок пути был самым тяжелым. Ее натруженные ноги двигались механически, как ножницы. Согнувшись под поклажей, она с удивлением смотрела, как ее ступни попеременно выступают вперед, потому что вообще больше не чувствовала ног, не понимала, как они тут оказались. А Ретта жалела, что им виден перелаз. Ей казалось, что они топчутся на месте. Уж лучше смотреть на землю и лишь время от времени поднимать глаза, тогда видишь, насколько продвинулся. Наконец они достигли вершины холма. Справа, в дальнем конце пшеничного поля, за живой изгородью, начинался лес, а прямо перед ними простиралось, поначалу чуть спустившись вниз, затем полого поднимаясь к горизонту, огромное пастбище, испещренное тенями от деревьев, позади которых на розовом небе садилось солнце. Добывайки стояли на кромке пастбища, не в силах отвести от него глаз в благоговейном страхе перед его необъятностью. Посреди этого бесконечного моря дремлющей травы плавал зеленый островок деревьев, почти погрузившийся в тень, которую он отбрасывал далеко от себя. «Это и есть Паркинс Бак», — сказал после долгого молчания пот. Они стояли все трое под перелазом, страшась выйти из-под его гостеприимного крова. «Паркинс что?» — тревожно спросила хомили «Паркинс Бэк. это название пастбища. Здесь они и живут, хендрири и его семейство». «Ты хочешь сказать?» — медленно проговорила Хомили здесь есть барсучья нора вот вот отозвал спот устремив взгляд вперед в золотом свете заходящего солнца усталое лицо хомели казалось желтым челюсть отвисла здесь но где здесь пот махнул рукой где нибудь на этом поле на этом Поля тупо повторила хомели вперив взгляд в его едва различимые границы и далекие группки утонувших в тени деревьев ну само собой нам придется поискать эту нору смущенно добавил пот не думал же ты что мы направимся прямо к ней я думала ты знаешь где она совершенно сникла хомели Голос ее звучал хрипло, и Ретта, переводя взгляд с одного родителя на другого, непривычно для себя самой молчала. — Я привел вас сюда, верно? — сказал пот. — На худой конец переночуем на открытом воздухе, а завтра с утра начнем искать. — А где ручей? — спросила Ретта. «Кажется, тут где-то должен быть ручей». «Так оно и есть», — ответил пот. «Он течет с той стороны пастбища вдоль живой изгороди, а потом сворачивает вон там и пересекает тот дальний угол. Та густая зеленая полоса, неужели не видишь, это камыш?» «Да», — неуверенно протянула Ретта, изо всех сил напрягая глаза, затем добавила. «Я хочу пить». «И я», — сказала Хомеля, вдруг села на землю всю дорогу вверх, шаг за шагом, час за часом, говорила себе, «ничего, как только мы доберемся до этой барсучьей норы, я сяду и первым делом выпью чашечку горячего крепкого чая». «Только это меня и взбадривало!» «Что же, выпьешь?» — сказал пот. «Ну, это и есть свечка!» «И я тебе еще кое-что скажу», — продолжила Хомеле, уставившись в одну точку. «Я не могу идти через это поле ни за что на свете не пойду, придется нам обходить его кругом». «Так мы и сделаем», — согласился Спот. «Посреди поля барсучьей норы не найдешь». «Мы обойдем его вокруг постепенно, одну сторону за другой, и начнем завтра с утра. Но сегодня нам придется спать, не раздеваясь, это точно. Сейчас начинать поиски нет смысла. Скоро совсем стемнеет, солнце вот-вот зайдет за холм. И собираются тучи», — заметила Ретта, глядя на закат, — «как быстро они мчатся». «Дождь!» — вскрикнула Хомели в ужасе. «Надо спешить!» — сказал пот, закидывая мешок за спину. «Давай сюда, твой Хомеле, тебе будет легче идти». «В какую нам сторону?» — Спросила Арета. «Пойдем вдоль этой, более низкой изгороди», — сказал под трогаясь с места. «Постараемся добраться до воды. Если нам это не удастся, до того, как пойдет дождь, кроемся, где сможем». «Что значит, где сможем?» — спросила Хомелик, ковыляясь следом за ним по кочкам в густой траве. «Осторожно, под подкрапива! Вижу!» — они шли сейчас по дну неглубокого рва. «А укрыться можно в ямке или еще где-нибудь. Вот, кстати, вполне подходящее, видишь?» Под тем корнем. Подойдя ближе, Хомили заглянула внутрь. Ой, нет, я туда не полезу. Там внутри может кто-нибудь быть. Заберемся под изгородь, предложил Пот. «Но там отдожжай не укрыться. Возразила Ретта, шагая чуть в стороне от родителей по склону рва, где трава была ниже. «Мне отсюда видно. Там одни стволы и ветки». Ей стало зябко от свежего ветерка, под которым вдруг закачались листья на кустах, загремели сухие стручки, ударяясь друг от друга. Небо уже почти совсем затянуло. «Да, скоро стемнеет. Ты лучше спускайся сюда, к нам, а то не равен час, потеряешься», — сказал пот. «Не потеряюсь, мне отсюда лучше видно. Ой!» смотрите ка вдруг воскликнула арета это же старый ботинок он нам не подойдет старый что не веря своим ушам переспросила хомели возможно сказал пот оглядываясь по сторонам где он слева от тебя вон там в высокой траве старый ботинок ужаснулась хомили увидев что он сбросил на землю оба мешка ты в своем уме пот Но не успела она договорить, как хлынул дождь, по траве запрыгали огромные капли. Возьмите мешки и станьте обе под лист щавеля, а я пока посмотрю, старый ботинок. — повторила Хомеля, все еще не веря своим ушам, в то время как они с Ретой скорчились под широким листом. Ей пришлось кричать во все горло. Дождь не шуршал, а грохотал по листу. Ну и шум. — Прижмись ко мне, дорогая, а то простудишься. Это уж как пить дать. — Батюшки, мне попало за шиворот. — Смотри, — сказала Рета, — папа нас зовет. — Пойдем. хомери наклонила голову и выглянула из-под качающейся. Листа Там, в нескольких ярдах от них, стоял пот, еле видный, среди мокрой травы за завесой дождя. «Как в тропиках», — подумала Ретта, вспомнив свой географический справочник, и представила себе, как человек борется со стихией. Болото в джунглях, лышащие азмами леса. А она смогла бы... «Что он еще придумал?» — раздался недовольный голос хомили «Не можем же мы выйти из-под листа в такой ливень, ты только «Взгляни! Мы скоро будем по колено в воде!» — возразила Ретта. «Ты разве не видишь? Ведь это ров! Ну же, мама, вылезай! Нам надо со всех ног бежать туда! Папа нас зовет!» Они кинулись бегом, пригнувшись к земле и чуть не оглохнув от грохота дождя. Пот помог им подняться повыше туда, где росла более высокая трава, подхватил их мешки, и они принялись, скользя и пада пробираться следом за ним через дебри, как говорила сама себе арета «Вот он», — сказал пот, — «забирайтесь». Ботинок лежал на боку. Попасть внутрь можно было только ползком. Батюшки, не переставая, повторяла хомель, ибо боязливо оглядывалась вокруг, но внутри ботинка было темно. «Интересно, кто его раньше носил?» хомели вдруг так испугалась, что остановилась на месте, не в силах больше сделать и ни шагу. «Ну что ты застыла?» — поторопил жену пот. «Двигайся дальше, не бойся!» «Дальше? Ни за что! Я не сделаю большие шага! Там, в глубине, может быть, кто угодно!» «Не бойся!» — повторил Пот. «Я смотрел, в носке нет ничего, кроме дыры, Но ее я заложу мешками, и к ним можно будет прислониться!» «Ах, если бы знать, кто его носил!» — повторил хомеле, вытирая мокрое лицо еще более мокрым передником и боязливо всматриваясь в темноту. «Ну и что бы это тебе дало?» Спросил Пот, развязывая самый большой мешок. Знать бы, чистюля это был или грязнуля, сказала хомили И от чего умер? А вдруг от какой-нибудь заразной болезни? С чего ты взяла, что он умер? усмехнулся Пот. Скорее всего, здоров, как бык, и, возможно, в эту самую минуту, вымыв руки, садится за стол пить чай. Чай? Пизи спросила хомили и лицо ее просветлело. Где у нас свеча? «Вот она!» — сказал пот. арета дай дай-ка мне восковую спичку и среднюю крышку от пузырька из -под Мы должны экономно расходовать заварку. Впрочем, мы все должны расходовать экономно». хомили дотронулась пальцем до изношенной кожи. «Завтра утром я устрою тут внутри генеральную уборку». «Очень неплохой ботинок», — сказал пот, вынимая из мешка половинку ножниц. «Если хочешь знать, нам повезло, что мы его нашли». «Можешь, не волноваться, он чистый, и солнце его пекло, и дождь промывал, и ветер проветривал, и так год за годом». Когда он воткнул лезвие ножницы в дырочку для шнурка и крепко привязал, Наретта спросила, «Зачем ты это делаешь, папа? Чтобы поставить на него крышку, понятно. Это будет вроде кронштейна над свечой. Три ноги то у нас здесь нет? Пойди теперь набери в крышку воды, снаружи ее предостаточно». «Да». Снаружи воды было предостаточно. Она не с неба потоками, но вход в ботинок был с подветренной стороны, и на земле перед ним остался крошечный сухой пятачок. Ретта без труда набрала воды, наклонив над крышкой острием вперед большой лист на перстянке. Вокруг слышался ровный шум дождя, а мрак снаружи из-за света свечи внутри ботинка, казалось, еще сгустился. Пахло травой, листьями, луговыми просторами и лесными зарослями. А когда Ретта повернулась, чтобы отнести воду, на нее повеяло еще одним запахом душистым, пряным, пьянящим. Так пахло дикая земляника. «Надо будет утром об этом вспомнить», — подумала Арета. После того, как напились горячего чая и съели по хорошему куску сладкого рассыпчатого печенья, добывайки сняли верхнюю одежду и развесили на половинке ножниц над пламенем свечи, затем еще немного побеседовали, накинув на плечи один на троих старый шерстяной носок. Вот смешно, заметила Рета, сидеть в носке внутри ботинка. Но пот, глядя на свечу, тревожился, что они зря ее тратят, поэтому, когда одежда немного просохла, погасил ее. Уставшие до предела, они легли, наконец, на мешки и прижались друг к другу, чтобы было теплее. Последнее, что услышала Ретта перед тем, как уснуть, был ровный шум дождя, барабанившего по коже ботинка».